Глава 13. С лихвой. В Обширная епанче багряного атласа, расшитой синей нитью по бортам и пяти гнёздам, Матвей Петрович казался просто великаном. Он неловко громоздился на маленькой лавочке возле топчина, на котором лежал бледный щелофей, укрытый одеялом. Свою шапку Матвей Петрович бросил на пол. Вот ведь как получилось, вздыхал он. Я-то думал ты просто поби, оби в силе и славе, как креститель, а ты чуть было не сгиб. Матвей Петрович, и вправду сочувствовал владыке и переживал за него. Не сгиб же, слабо улыбнулся Филофей. Лекарь сказал, крови много вышло, и это хорошо. Бог уберёг от огневицы, но ходить пока не могу. На обратном пути от Певлора владыка застудил рану на бедре, и она воспалилась. В Тобольске митрополит Иоанн поместил Филофея в покоях архиерейского дома, и лекарь отец Салфион вскрыл нарыв, а потом отпаивал и отпаривал Филофея травами. Теперь владыка потихоньку поправлялся. На улице было тепло и ясно, бабье лето. Окошки архиерейского дома пока оставались открытыми, Слюдяные оконницы не вставляли. По всему Софийскому двору монахи насадили молодых березок, и в проеме окна плескалось золото, а потому в полутемных покоях свет казался золотатканым. Оклады на образах и нимбы святых сияли сдержанно, мощно и слаженно. И все же скажи, кто и где на тебя напал, мягко настаивал Гагарин. Не надо, Матвей Петрович, ответил Филофей. — Я их простил. Митрополит Иоанн сидел в кресле у окна за спиной Матвея Петровича. При князе его угнетал усталый страх. Огромный Гагарин был как медведь. Вот сейчас он добродушно пляшет вокруг цыгана и берет с ладони морковь, но в любой миг может оборвать цепь, наброситься, раздавить и растерзать. А как же око за око? Гагарин смотрел с хитрецой и подначкой. Филофей отвел взгляд. Всё как обычно. Когда хотят вершить неправую месть, всегда вспоминают око за око. Но ведь в писании говорится не о том, что надо мстить. Говорится, что за выбитое око врагу выбивают одно око, а не оба. За один зуб выбивают один зуб, а не всю челюсть. Но людской счет всегда с лихвой, а по божьему счёту остики Певлора уже заплатили свое. Если всегда око за око, весь мир сделаем слепым, сказал Филофей. Гагарин с укором покачал головой, словно не ожидал такого от владыки. Не мне учить тебя, отче, но так негоже. Остики ведь не на какого-то бродягу напали, а на бывшего сибирского митрополита. Матвей Петрович заботливо подоцнул Филофею одеяло. И ты к ним не за заморожкой приехал, ты выполнял наказ государя. Такое нельзя спускать с рук. Матвей Петрович не гневался на остяков, не испытывал к ним ненависти или злобы, но виновных требовалось наказать, иначе он тут не властелин. Они как дети, Филофей еще надеялся, что эта ложь остановит князь. Может, в вере они как дети, но в жизни они знают, что казенных людей трогать нельзя. Ведают, что творят. Верно говорю, отче Иван. Матвей Петрович оглянулся на митрополита. Иоанн вновь ощутил на своей шее неподъемную и неумолимую руку державы. "Верно", принужденно произнес он. Филофей вздохнул и отвернулся к стене. "Не скажу, Матвей Петрович, не обессудь". "Упрям же ты", вроде бы смирился Гагарин. Ладно, выздоравливай. На крыльце архиерейского дома Матвея Петрович ждал Дитмер. Из булата старик откован. С уважением сказал Гагарин и хлопнул с шапкой оперила. — перила. Молчит покрывает инородцев. — Найди мне Ефим к тех служилых, которые с ним там были, и допроси. Потом к чередово пойдём. Шило в мешке не утаишь, и уже вечером к Дятмеро явились Кирьян Кондаоров и Кондрат Шигонин. Наутро Гагарин отправился к Чередову. Полковник Васьк Чередов возглавлял Тобольский полк служилых людей, главную разъездную военную силу Сибири. Служили несли дозоры на границе со степью, ходили в военные походы, усмиряли мятежи, собирали подати, Сопровождали купеческие караваны и воеводские обозы с пушниной и казной. Верстали в службу всех, кто хотел, и русских, и татар, а часто и сильных немцев, хохлов и литвинов. Служилы, исполняли указы воеводы. Раз в год они получали жалование деньгами, хлебом и овсом. еще им давали покосы и пашенные угодья. Но не меньше прибытка эти добрые молцы имели со своей службой, когда пихали за пазуху то, что урвали от инородцев и мужиков лаптников, или то, что добывали в схватках со степняками. Для своего лихого воинства Чередов имело на воеводском дворе большое драгунское подворье. Внутри своего общества служилые люди, жили безстыжей вольницы. сами выбирали десятников и саулов и сотников, сами вершили суд и никого в свои дела не допускали. С крыльца губернаторского дома Матвей Петрович не раз слышал матерный рев яростных драк на драгунском подворье, пьяное пение или вопли тех, кого там наказывали кнутом. На пограничных реках, конечно, были и казаки: тобольские Ишимские, енисейские, ленские, амурские. Но к своему сословию казаки приписывались навечно и кормились от земли, а не от воеводы. Старшевую службу держава оплачивала им свободой от казенного тягла. Казаками тобольского разряда командовал полковник Афанасий Матигоров. Еще при воеводе черкасском он занял бывшую избу пехотского приказа возле драгунского подворья. Однако у Матигорова сроду не бывало таких буйных толп, как у чередова. Матигоров собирал домовитых годовальщиков, служивших погоду в самых глухих и дальних острогах Сибири, и годовальщики целовали крест, что не будут пить хмельного, буянить и воровать друг у друга. К чередову Матвей Петрович взял с собой только Дитнера. Услужил их этих бешенцев, всякое может случиться и Лишние свидетели не нужны. Гагарин и Дитмер миновали избу пехотского приказа и старую часовню, где клялись годовальщики. Драгунское подворье ограждал высокий заплот, под которым торчал пожухлый осенний бурьян. По мосткам через лужи Гагарин и Дитмер подошли к раскрытым воротам. Караульный щёлкал кедровые орешки. При виде губернатора он нехотя стащил шапку. По истоптанному двору бродили козы. У амбаров стояли гружённые телеги, служил и вытаскивали с них мешки. Парень в одной рубахе точил наждаком саблю и пробовал остроту на перекладине конавязи. В конюшне стучал молоток, там ковали лошадь. На земляном бугре зелейного погреба сидел сторож. Зевал и крестил рот. Под навесом все не спали какие-то люди. К перекладине вкопанного столба был привязан полуголый мужик. Спина его до крови была исплассована плетью, он висел на руках, потеряв сознание. В драгунской избе царила та грубая грязноватая мужская простота, какая бывает на зимовьях, а не в жилом доме или казенной палате. Дитмер брезгливо посмотрел на джинщика, храпевшего в сенях на лавке. Полковник Васьк Чередов и сотник Емельян в шапках сидели за столом и играли за сальными картами. На столе стояли деревянные кружки, бутыль с брагой и блюдо с объедками. На полу валялись рыбья кости. А по сусалам тебе шлепая картами азартно спрашивал Чередов у Емельяна: "А в квашню? А под хвост? А почесаться?" На Гагарина служило и не обратили внимания. Матвей Петрович присел на лавку, Дитмер остался стоять. "Кого это у тебя на дворе плетью уложили, Васька?" спросил Гагарин. Недоимки взыскивали», — Небрежно пояснил Чередов: "Полковник, к вам пришел губернатор", спокойно сообщил Дидмер. «Пришел, будь здрав», — собирая карты, насмешливо ответил Чередов. "Уходит, прощавай". Никакие воеводы в Сибири ничего не могли поделать со служилами. Все сослужилые всегда распоясывались. Воевода Хилков пытался перелицевать их в рейтаров по немецкому образцу, не вышло. Воевода Годунов тоже что-то пробовал, и у него не вышло. Матвей Петрович поначалу дал острастку Чередову, дескать, царю нужны воины, а не опричники лихадеи. Чередов лениво переименовал свои сотни в шквадроны и этим ограничился. Я смотрю, Васька твой полк больше на разбойную в атаку похож, мрачно сказал Матвей Петрович. А ты в ней атаман кудияр? Слушай, князь, разваливаясь на лавке, благодушно ответил Чередов. Мы и себя кормим, и тебя кормим. Ты в наш порядок не лезь. Прикажешь исполним, а как живем — не твоя забота. Из мужиков масло даешь. На то он и мужик, хмыкнул сотник Емельян. Да ты мужика не бойся, покровительственно посоветовал Чередов. Может, рылом то мы не Семёновцы, но зато надёжные. Доносы на вашу хищность охапками несут. А ты их в печь. Мужика я сам в кулак зажму, верь мне. Давно что-то я тебя трезвым наканении видел, чтобы верить, Вася. Чередов злобно зашевелил нечестной бородой. Матвей Петрович, я тебе издалека скажу. Распрямляясь, он взял тяжелую бутыль за горло и твердо налил себе в кружку браги. Вся Сибирь знает, как после твоего воеводства за Енисеем служба бунтовала. Васька Чередов смотрел Гагарину прямо в глаза, но Матвей Петрович не отводил взгляд. Да, хорошо они повоеводили с братом Иваном в Иркутске, а потом он и сам хозяйничал в Нерчинске. И убрался успел вовремя с добычей и добрым именем. А следующим тамошним воеводам достался бунт. Пожар недовольства, разожжённый гагаринами, вырвался из народа через год. В Иркутске и Лимске, Братский, Якутский, Енисейский служилые и казаки захватывали остроги. Сажали воевод в подклеты на цепь или бросали в лодку и отправляли по реке без вёсел. Бунтовщики уговаривались бежать в благодатные долины Абакана. Начальству еле удалось загасить мятеж, но напрасно Васька Чередов напомнил о том Матвею Петровичу. А Я тебе божье слово даю, что у меня такого не будет, надменно сказал Чередов. Но ты меня уважай, Матвей Петрович. Матвей Петрович Ваську Чередова не уважал, однако бунта служилых приходилось бояться. В Тобольске каждый второй мужик либо служит, либо служил, либо отец, сын, брат, сват или приятель служилова. Нельзя взять и свернуть шею этой наглой вольнице. Но Матвей Петрович был уверен, что непременно придумает, как подчинить себе свою воинскую силу. Добро, полковник, холодно сказал князь. Потолкуем об интересе». Сейчас у Матвея Петровича было два главных интереса: те, кто виноват в ранении владыки Филафеи, бухарцы Косыма и Астяки Певлора. Вечером у крыльца губернаторского дома Матвей Петрович ожидали сотник Емельян и полтора десятка служилых на конях. Служилые были с саблями и пистолетами. Матвей Петрович влез в двуколку, вожжи взял верный лакей капитон Губернатор ехал в Бухарскую слободу Тобольск. Гордые бухарцы не переняли русских изб и подворей. Они и в Сибири хотели жить так, как жили в своей Бухаре. Саманный кирпич не выдерживал северных дождей, и бухарцы строили из бревен, но на свой азиатский лад. Никаких тебе заплотов, красивых ворот с палатками резных наличников, и на веселых коньков над самцовыми кровлями. Сплошные глухие бревенчатые стены, обмазанные глиной, дувалы, два-три волковых оконца и дощатые полотнище ворот. Русский дом глядел на улицу свысока и с прищуром, а бухарский дом вообще не глядел, повернувшись затылком. В Бухарской слободе Гагарина и ощутили себя словно в другой стране. Улицы чистые, с канавами водостоками, никаких рытвин в колеях и сикось на кьмостков через грязные лужи. никакого мусора вроде ворохов затоптанного сена, потерянных поленьев, рваных хлоптей или коровьих лепёх. Навстречу попадались мужики в полосатых стёганых чапанах и тюбетейках, бабы в цветастых халатах и шароварах, в платках до пояса и с кисейными занавесками на лицах. В проулке, уронив оглобли, на огромных колесах стояла арба с кожаным кузовом-люлькой, Сотник Емельян спешился у ворот подворья Хаджи Касыма. "Вроде тут живет, — сказал он. "У них чертей все двери одинаковые. Не стучи, сразу ломай", из двуколки велел Гагарин. С дурным, озлобленным весельем служилы и соскочились с коней, толпой навалились на ворота и с треском распахнули их внутрь, вырвав из гнезд все запоры и щеколды. Это был погром, замысленный Матвеем Петровичем для устрашения Хаджи Касыма. Служилые ворвались в покои Хаджи. Матвей Петрович вошел последним. А богато живет тобольский тажир. Плоские низкие расписные столики, резные лавки, сундуки, возвышения дастархана, ложа под балдахином, всюду ковры, сапог тонет в багряном ворсе. На полках китайские фарфоры, бухарская медь, кумганы, кувшины, кубки, чаши, блюда. По стенам висели круглые щиты с яблоками и гнутые сабли. Окошки, закрытые мелкими деревянными ситами, смотрели во внутренний двор, где-то в глубине дома слышались жалобные вопли. Это стенали слуги, косыма, разбежавшиеся от ужаса по дальним чуланам. Бери кому что надо. По-хозяйски распорядился Матвей Петрович. Оживлённо гомоня, слуги потащили из за пазуха заготовленные мешки, принялись пихать в них тряпки и посуду. Ваенька Чумеров поддел ножиком и откинул крышку сундука, в сундуке светилось что-то атласное. Серёга Пилымец обеими руками отдирал от простенка висячий светильник с чашечкой на цепочках. Никол к совсем зеленый юнец горстью загреб из блюда сушеный инжир и сунул в рот. Схватил большое красное яблоко, потер окафтан и откусил. Сафон Куликов по прозвищу Дереуга для забавы развалил саблей подушку и пнул ее, выбив облако пуха. Оглядываясь по сторонам, Матвей Петрович опытным глазом оценил изящество косымова жилища. У бухарца губа не дура. знает толк в усладах этого мира. Матвей Петровичу не нравилось, что служила эти сибирские дуболомы, поганят и разрушают тонкое тонкоебранство покоев, забирают себе вещи, ценности и красоту, которых никогда не поймут. Но косыма следовало проучить, следовало натыкать его гладкой мордой в дымящийся навоз. А где сам-то косымка? недовольно спросил Матвей Петрович. Емеля, пойдем со мной во двор. Внутренний двор был плотно замощён торцами и окружён гульбищем с тоненькими столбиками и деревянными решетками вместо оград. Под кровлями с резной оторочкой располагались скамейки для отдыха и широкие кади с какими-то пышными и неведомыми кустами, по осени красными, как смородинник. А поперек двора с саблями в руках стояли косым и его хизмачи, головорез телохранитель с изуродованным лицом Старый слуга Суфьян, оплывший толстый евнух Бобожон и мальчик. Ух ты, обрадовался Емельян, вытаскивая пистолет. Дальше не шагу, господин, глухо сказал Касым Гагарину. Это почему? напоказ удивился смотрея Петрович. За его спиной в покоях Касымова дома слышался грохот и звон стекла. Пустить кого-то в свой гарем — позор для мужчины. Я буду рубиться. Матвей Петрович видел, что бухарец обозлен до крайности. Глаза его сузились, ноздри раздулись, щеки запали как у собаки. От пули, сабли не отмахнешься!» — хмыкнул Емельян. Служилы и выходили во двор и тоже доставали пистолеты. Ты понимаешь, почему я пришел, хаджа, спросил Матвей Петрович. Бери что хочешь, отдаю, но в гореам клянусь пророком не пущу. Твои муллы обращают остяков в махаметанский закон, а остяки потом убивают моих людей, сказал Матвей Петрович. Я мулла, не халиф, прорычал Косым. Я врешь!» — гневно оборвал его Матвей Петрович. Это ты им платишь. Ты дозволил мне скупать меха только у мусульман. Ты меня загнал. Если твои мулы еще раз сунутся к народцам, внушая медленно и веско, произнес Матвей Петрович, я пошлю служил их по татарским деревням косым. Они вытащатся из мечетей всех мул и бросят в ёртыш. Понял? А твоих жен выволокут из гарема и высекут на торгу. Косым едва удерживал лицо, чтобы не ощериться. Емельян и служилые стоя за спиной Гагарина ухмылялись. Пушнину отныне разрешаю тебе скупать только у моих приказчиков на гостином дворе, а у промышленников не сметь. И каждую десятую шкурку ты отдашь мне. В казну? Задыхаясь, прохрипел Косым. «Мне — Мне? Гагарин выпучил глаза и ткнул пальцем себе в грудь. За то, что я вас бухарцев терплю, и дом твой догорема, мои люди сейчас разграбят. Знай свое место, хаджа «Да бревешек обдерём с удовольствием, подтвердил Емельян. Впрочем, наказать бухарцев было куда проще, чем остеков, которых от возмездия отделяли сотни верст по реке. В далёкий Певлор Матвей Петрович отправил два дощанника со служилами под командой все того же Емельяна. Служилые должны были изловить мятежников и привести на расправу. Дорога была трудной. В север севера осенние дожди, с полуночного океана дули мертвые неудержимые ветра грядущей зимы. Мокрые паруса тяжелели, как деревянные, и опасно кренили суда под боковым нажимом. Тугие, вязкие, темные волны катились навстречу дощаникам бесконечными рядами, словно широкие ступени на долгом подъеме. Грузные суда не могли рассечь их носовыми отвалами и продавливали своим весом, окутываясь пеной по обводам. Обь просторно ворочалась, будто медведь перед спячкой. Служилые гнули спины на вёслах, и потихоньку озлоблялись на остяков. Требовалось успеть вернуться в Тобольск до ледостава, чтобы не вмёрзнуть и не пропасть. а грозный ледостав поползёт от моря вверх по Оби и Артышу куда быстрее, чем суда движутся на вёслах и под парусами. Надо иметь запас времени, поэтому дощаньки шли порой и ночами. Когда на пути встречалось какое-нибудь остяцкое селение, Служилы без колебаний выгоняли хозяев и занимали лучший дом, чтобы отогреться и выспаться. Через три недели дощаники Емельяна добрались до Певнора. Не сбежали на зимние станы, дурачьё, сказал Емельян, вглядываясь с борта дощаника в дальний берег, над которым велись белые дымки. Ты помнишь, Кондрать, порожем, кто на вас летом нападал? Не помню я ни хрена, недовольно ответил Кондратий Шигонин. Они же все одинаковы. Выскочили дьяволы как из-под земли. Тогда розыск по-нашему проведем, по чередовски. Это как? «Возьмем 10 первых попавшихся и объявим их зачинщиками. Дощаники утюгами выехали на приплюск. Разминая руки и ноги, служилы столпились на берегу усходней. Емельян напоследок проверил узлы на снастях, чтобы ветер не шатал мачту щеглу, а волна не трепала руль, и спрыгнул с борта к своим людям. Сегодня жрём, спим, а завтра утром в обратный путь, сказал он. Перед выходом обшарим балаганы и похватаем мужиков. Князем Певлора снова был Пантило Алачеев. Поначалу сильный русский отряд насторожил его, но служилые вели себя как гости, смеялись, хлопали остяков по спинам, спрашивали дозволения. Понтило перевел дух, ему очень хотелось поверить большому старику Бога, что русские не будут мстить. Служилых Емельяна разместили в лучшем доме и от пуза накормили. А утром русские снарядили свои корабли для плавания, вернулись на высокий берег и вдруг набросились на Певлор, словно демоны мертпорне, которые у воды, люди, а в лесу чудовищ. Неужели это они вчера сидели со стеками очагов, ели из общего котла, подмигивали девкам? восхищались мощью медвежьих колыков на перевязях мужчин уже не гнев, а отчаяние захлестнуло Пантилу. Почему остяков все безжалостно обманывают и беспощадно предают? Их предали бухарцы со своей луной, предали русские со своим крестом, предали собственные боги с идолами и капищами. Служилы и топтали кострища, бесты лезли в амбары, выбрасывая на землю зимние припасы, врывались в дома, распихивали по мешкам одежду и связки шкурок, в загонах яростно лаяли и бесновались собаки. Женщин, которые вцеплялись в вещи, служилы отбрасывали ударами кулаков, детей отшвыривали с дороги пинками, а мужчин валили на землю и вязали им руки веревками. Остяки кричали, вырывались, но не пытались доставать ножи. Они знали силу и кровожадность русских. Помнили недавнюю страшную схватку, в которую убили шестерых жителей. Расправа над Певлором была скорой и ошеломительной. Еще недавно остяки собирались выйти на берег, чтобы помахать удаляющимся парусам, а теперь селение заволокло дымом, всюду валялся растоптанный скарб. метались бабы и детишки, а избитые хозяева извивались на земле, связанные как гуси. Те, кто сумел увернуться, убегали к лесу. За ними не гнались и вслед им не стреляли. В суматохе Пантило увидел сотника Емельяна и кинулся к нему. "Как", закричал он. "Ты что делаешь? Ты гость!" Служилые, окружавшие Емельяна, потянулись к саблям, но Емельян остановил их уверенным движением руки. "Владыка Филофей, у тебя тоже гостем был", насмешливо спросил он и плюнул Понтили под ноги. — "Старик простил", крикнул Пантило. "А губернатор? Нет", Емельян отвернулся, разглядывая селение. Низкие тучи несло над Певлором с севера из самоедских тундр. Бери все! оставь людей. Пантило схватил Емельяна за локоть. Емельян с презрением накрыл лицо князца своей пятерней и оттолкнул ластикат от себя. Пантило едва не упал попятившись, но не отступил. У них нет вины. опять закричал он и указал пальцем на связанных. Гынча не стрелял, Тугыля казамай не стреляли. А кто стрелял? лукаво спросил Емельян. Охотлыгочин, он стрелял, он всем кричал: "Давай!" А где этот охота? Он сбежал к самоедам, Все бросил, дочь свою бросил, а сам сбежал. Кто его дочь? Она-на, Хамани, её спроси. Пантило указал на Хомани. Девчонка стояла у священных нарт возле угла большого дома и в ужасе смотрела на разорение, зажав рот ладонями. На ней был полосатый халат, подаренный хаджой Касымом. "Девку возьмите", приказал Емельян служавым. "И этого тоже". Он хладнокровно кивнул на Пантилу. «Ответят в Тобольске". Ванька Чумеров и Сафон Дерюга тотчас умело заломили руки Пантиле. А Никол Летёмин побежал к Хамане и цапнул ее за волосы.